Глава 14. Алексей. Растерянный, все еще не пришедший в себя после такого неожиданного поворота событий, Алексей поднялся с места и послушно последовал за своим удивительным провожатым. Он был уверен, что просто вышел в сопровождении нового хранителя на террасу собственного дома, знакомого до последней доски. Однако каким-то странным образом получилось, что оказались они не на веранде, а в саду. Но это оказался не сад вокруг Акуловского дома, представлявший собой на тот момент не слишком-то приятную для глаз картину в черно-белых тонах, которую всегда можно наблюдать на природе ранней весной в пасмурные дни. Затянутые непроглядными тучами неба, Голые ветви деревьев и потемневший И погрязневший от первого тепла мягкий, Но все еще обильный снег повсюду, Куда не бросишь взгляд. Они были совсем в другом, удивительном, Прекрасном весеннем саду, Полном солнца, свежей зелени, Экзотических цветов и деревьев, Точно покрытых белой, нежно-розовой И бежевой воздушной пеной. «Как здесь красиво!» ахнул Леша, делая несколько шагов по усыпанной чистым песком дорожке. «Где это мы?» «Это земной рай», — отвечал его сопровождающий. «Хоть ты уже и побывал однажды наверху, но дорога на небеса тебе сейчас пока закрыта. Поэтому я устроил встречу с Евгением здесь, а не в раю небесном. Надеюсь, что тут тебе понравится. А вот и та, кого ты хотел видеть». «И действительно...» Вдалеке на дорожке показалась Женя, которую Леша мгновенно узнал, несмотря на то, что с того момента, когда он ее видел, прошло уже больше двадцати лет. К его огромному счастью, на ней не оказалось тех розовых варежек, что страшили его все эти годы. Почему-то Алеша представлялась, что Женя будет выглядеть так же, как тогда, в момент смерти, и теперь он обрадовался тому, что предстало перед его глазами. На девочке было длинное белоснежное платье свободного покроя. Волосы ее, когда-то запретенные в смешные косички, а теперь распущенные, выглядели очень густыми и длинными, а голову украшал венок из крупных лилий и ярких алых роз. Букет из таких же цветов, похоже, только что сорванных, она держала в руке. С тех пор, как Леша видел ее первый и последний раз, Женя не выросла ни на один сантиметр и вроде бы оставалась такой же девятилетней девочкой, но в то же время казалась старше. Вероятно, благодаря изменившемуся взгляду, в котором больше не было мольбы и отчаяния, и появившемуся на ее лице новому, абсолютно взрослому выражению покоя и мудрости. Когда девочка показалась вдали, Алексей пристально ее рассматривал, но стоило Жене приблизиться, он вдруг испугался и отвел глаза, опустив взгляд в землю. Чувство вины, острой болью пронизало его сердце, И все слова, которые он так долго придумывал и столько раз повторял в тех мнимых разговорах, что постоянно вел с ней все эти двадцать слишком лет во сне и наяву, застряли в горле. Он был уверен, что сейчас на дорожке воцарится долгое неловкое молчание. Но этого не случилось. Тишину прервал беспокойный и мелодичный голос приблизившейся девочки. «Не беспокойся, Алеша. Все хорошо. Не нужно корить себя. Ты ни в чем не виноват». Он радостно поднял голову, посмотрел ей прямо в лицо и тут же вновь поспешно отвернулся. В ее голубых глазах был такой свет, что он на миг почувствовал себя ослепленным. Повтори, что ты сейчас сказала, тихо попросил он. Слова от чего-то выговаривались с большим трудом, точно были мельничными жерновами, которые он зачем-то должен ворочить в одиночку. И Женя вновь проговорила Леша. «В том, что произошло со мной в тот зимний день, не было ни малой талики твоей вины. Смерть в этом возрасте от воды была написана мне на роду, так сказано в книге судеб. У тебя тогда не имелось никакой возможности спасти меня, да это и не было нужно. Так что не вини себя, перестань мучиться с нами и тяжелыми мыслями обо мне». «Запомни раз и навсегда, что все несчастья, которые происходят в твоей жизни, не имеют никакого отношения к моей гибели. Тебе не за что расплачиваться, потому что ты ни в чем не виноват». Алексей облегченно вздохнул, всем своим существом почувствовав, как железная рука, много лет сжимавшая его сердце, вдруг рожалась. Как мудры были предки, придумывавшие пословицы и поговорки. Воистину камень с души упал. И до чего же он был тяжел, этот камень? «Женечка!» — взволнованно попросил он после паузы. «Ты ведь теперь оттуда все видишь, все знаешь, да? Скажи мне, ради всего святого, скажи, что будет с Олей? Она выживет. Что мне сделать, чтобы ее спасти?» В ответ девочка лишь молча покачала головой. «Что такое?» — встревожился Алеша. «Ты не хочешь мне отвечать?» «Почему ты не хочешь ничего сказать о Оле?» «Оля ждет ребенка», — прозвучал неожиданный ответ. От удивления бывший писатель чуть не лишился дара речи. Он ожидал чего угодно, только не этого. «Не могу поверить. Оля беременна? Я об этом ничего не знал». «Никто не знал. Даже она сама. Более того, даже на небе об этом долгое время ничего не знали». Сведения о душе ее ребенка потеряли в канцелярии, не успев их зарегистрировать. Такое, увы, иногда бывает. «Оленька ждет ребенка?» — снова пробормотал Алексей. Он был готов впасть в ступор, но Женя ему этого не позволила. «Леша, у нас, к сожалению, мало времени. Я должна сообщить тебе еще кое-что. Очень важное и столь же неприятное». «О, Господи!» — застонал он. Неужели то, что произошло с Оленькой, еще не конец моим мотарством Ну что же на этот раз? С кем? С детьми, не дай бог? С Пашей, Васей, Лизой? С Ритой, с Борисом? Женя вновь грустно покачала головой, так что лепестки цветов в ее венке легонько заколыхались. Со всеми, Алеша, эта беда коснется не только твоих близких, но и всего человечества, всего мира людей, земного мира. «Ты говоришь загадками?» — совсем растерялся он. «Я ничего не понимаю!» Через несколько месяцев на свет появится ребенок. «Девочка!» — терпеливо объясняла Женя. «Но это будет не обычное дитя, а настоящее исчадие ада. Судьба этой девочки не записана в книгу судеб, а душа ее еще до рождения принадлежит дьяволу. Когда девочка вырастет...» Она принесет несчастье, смерть и разрушение всему человечеству. — И как же это произойдет? Когда? Что она сделает? — Пока неизвестно, — развела маленькими ладонями Женя. — Мы этого не знаем, но убеждены в одном — это будет очень и очень страшно. Воображение темных сил безграничное. Возможно, эта девочка, когда подрастет, «Начнет ядерную войну, но это только один из вариантов». «Это ужасно, но...» Он запнулся на полуслове. Женя, понимающе поглядела на него. «Ты хочешь спросить, почему я говорю об этом именно тебе?» «Да потому что дитя без судьбы — это плоть от плоти и кровь от крови твоей». Алексей почувствовал, что не в силах больше устоять на ногах, Колени подкосились, он опустился на землю. Трава в земном раю была мягкой, теплой, шелковистой на ощупь, но сейчас он этого не ощущал. Оля, почти прохрипел бывший писатель, это ее ребенок. Женя молча кивнула. Но ветеренька должна будет очнуться, чтобы произвести ребенка на свет? С надеждой спросил он. Значит, она все-таки поправится. Нет. — отвечала собеседница. — Я знаю, какую боль причиняют тебе мои слова, Алеша, но не могу не сказать их. Оля больше никогда не придет в себя. Ей, находящейся в бессознательном состоянии, сделают кесарево сечение, и она умрет сразу после этого. Что касается тебя, то твоя дальнейшая судьба может пойти по любому из возможных путей». Все зависит от того, какой выбор ты сделаешь. Но как бы ты ни поступил, воспитывать ребенка тебе не придется. Но ошарашенный Алексей не замечал больше ни красоты сада, ни солнечного тепла, ни аромата цветов. ну что же мне делать, Женечка?» Женя опустила взгляд и принялась рассматривать свой букет. «Я не знаю, как ты поступишь, Алеша». И не имею права подсказывать тебе или что-то советовать, ты сам должен принять решение. В любом случае тебе будет очень нелегко. Но помни, что Господь никогда не посылает человеку тех испытаний, которых тот не сумел бы выдержать. А теперь прощай. Мне пора идти». Она обернулась и уже направилась прочь по дорожке, но Алексей остановил ее. — Постой, Женя, одну минуту. Мне необходимо было еще что-то спросить у тебя, что-то очень важное. Не могу никак вспомнить. — Ах, да, ангелы! Скажи, а не знаешь ли ты, что будет с моим хранителем, вернее, бывшим хранителем, зачитавшимся, и Иволгой, его верной подругой, которая следом за ним отправилась на землю? Какая судьба их ждет? И вновь Женя покачала головой. — Увы? И этого я не могу тебе рассказать. Скажу только, что с ними все не так просто. У этой пары есть великая задача, и, возможно, они обретут покой, когда выполнят свое предназначение. Но может и случиться. Иначе. Она продолжала удаляться от него, словно таяла в тумане. — Но в чем оно? Это их предназначение! — крикнул ей вслед Алеша. Как бы хотелось мне им хоть что-то сказать, хоть что-то, что поддержало бы их. Тогда напомним, им, что сказано в Писании. Ищите, да обрящите. Последние слова Жени прозвучали уже совсем тихо, и тонкий белоснежный силуэт исчез среди цветущих деревьев. А Алексей огляделся по сторонам и с удивлением обнаружил, что стоит на крыльце своего дома, как был, В тапочках и домашнем свитере. И он совершенно один. Ни Жени, ни нового хранителя рядом нет. Конечно, если бы Алеша не побывал несколько месяцев назад на суде над собственным ангелом-хранителем, то, вероятнее всего, счел бы происшедшее сном или галлюцинацией. Но он с тех пор воспринимал мир совсем не так, как остальные люди. И оттого ни на секунду не усомнился в абсолютной реальности произошедшего. Вернувшись в дом, Алексей застал своих гостей на том же месте, где и покинул их, в библиотеке. Увидев, что он вошел, оба пожилых человека одновременно поднялись со своих мест, устремившись к нему навстречу, и их лица выражали целую гамму чувств, тревогу, интерес, сопереживания. Однако, взглянув на Алешу, оба тотчас поняли, что с ним произошло нечто очень важное и очень нерадостная. «Ты видел ее?» — не удержался от вопроса Ангелина. «Что сказала тебе Женя?» — в один голос с ней спросил ее спутник. Алексей повалился в кресло. Было такое чувство, что силы разом оставили его. «Женя сказала, что скоро на земле появится Антихрист», — отвечал он, использовав понятный и уже привычный термин. «Это будет девочка». «Женщина!» «О, Господи!» — ахнула Лина. А Александр спросил. «Уже известно, когда и где родится этот ребенок?» «Да», — с трудом выдавила из себя Алексей. «Это будет ребенок... ребенок Оли. Оказывается, она попала в больницу уже беременной. Не только я, но даже врачи ничего не знали. Но через некоторое время они обнаружат беременность. А когда подойдет срок, Оли... Которая так и не очнется, сделают Кесарева. После чего она умрет. А ребенок... ребенок...» Не выдержав, Алексей прервал свою речь на полусловие и сдал не то стон, не то всхлип и закрыл лицо руками. Бывшие ангелы устремились было с двух сторон к нему, чтобы обнять, поддержать, хоть как-то утешить, но он остановил их. «Спасибо вам, друзья!» Я вижу, что вы очень хотите мне помочь, но, думаю, сейчас вряд ли это получится. Мне лучше побыть одному. Простите уж, но сейчас я не в силах быть гостеприимным хозяином. Очень прошу вас, не обижайтесь, но оставьте меня. Пожалуйста. Пожилые люди переглянулись и молча вышли из комнаты. Вскоре Алексей услышал за окном шум отъезжающего автомобиля. Тогда он встал... Бесцельно прошелся по комнатам первого этажа, а случайно остановившись, обнаружил, что стоит перед самым баром. Машинально открыв его, он увидел, что бар полон. В период депрессии, тянувшись у него больше года, с тех пор, как ушла Рита и до самого страшного суда, Алеша часто выпивал, топил свою тоску в спирт, как он выражался, и постоянно следил за тем, чтобы алкоголь в доме не переводился. Но после того, как в его жизни появилась Оля, тяга к спиртному почти исчезла. Они разве что выпивали иногда по бокалу хорошего вина за ужином. И даже после трагедии с Оленькой он не вернулся к пагубной привычке. В том числе и потому, что слишком свежи были воспоминания о перенесенном инфаркте. повторение приступа, вызванного нездоровым образом жизни, совсем не хотелось. Но сейчас он разом забыл обо всем, и рука чуть ли не сама потянулась к бутылке. В себя Алексей пришел только на следующий день. Проснулся с тяжелой головой и обнаружил, что так и спал в гостиной, на неудобном диване, не раздеваясь. В первый момент, когда глаза только открылись, было еще ничего, даже несмотря на похмельное состояние. Но в следующий миг на него лавины обрушились воспоминания о вчерашнем дне, о всех тех страшных новостях, что он узнал, и сделалось совсем плохо. Прошло немало времени, прежде чем Алеша, тяжело поднявшись, силой заставил себя пойти сначала в ванную, чтобы принять прохладный душ, а потом на кухню. Лишь выпив две чашки очень крепкого горячего кофе без сахара, писатель вновь почувствовал себя человеком. И обнаружил, что за окном чудесное весеннее утро, яркое солнце светило прямо в окна, Снег на дорожках уже начал таять в его ласковых лучах. Воробьи и синицы, радуясь приближающемуся теплу, подняли веселый гомон. В такую погоду просто невозможно было думать о чем-то дурном, и в голове Алеши вдруг мелькнула соблазнительная мысль, что все вчерашнее ему просто привиделось в кошмарном сне. Не было никакой девочки Жени, никакого нового хранителя, и Оля вовсе не беременна. «Да это просто чушь собачья!» Разве могут в больнице, где столько врачей, где постоянно делают самые разные анализы, не распознать беременность пациентки, которая находится у них больше трех месяцев? Конечно, это исключено. Будь хоть малейшее подозрение на то, что Оленька ждет ребенка, он, Алексей, конечно, тут же узнал бы об этом. А значит, от него требуется только одно – съездить в клинику и окончательно убедиться в абсурдности такого предположения. Убедиться – и навсегда выкинуть эту бредовую мысль из головы. Торопливо одевшись, Алексей сел в машину и помчался в клинику на Каширскую. Ехал в тот раз он почему-то на удивление долго. Шоссе в сторону Москвы оказалось забито автомобилями, легковушками, автобусами, грузовиками дальнобойщиков. То там, то тут случались мелкие и не очень аварии, из-за которых на дороге образовывались огромные пробки. Несколько раз Алеша уже собирался плюнуть на все и поворотить домой, в обратную сторону, как назло, дорога была совершенно свободна, но все-таки не сделал этого. «Надо узнать», — уговаривал он себя, «узнать точно и покончить с этим раз и навсегда». До клиники он добрался спустя несколько часов. А на месте выяснилось, что Ларисы Владимировны нет и сегодня уже не будет. Она отправилась на какую-то конференцию. Но Алексей не сдавался. Он нашел врача, тоже женщину, которая замещала Ларису, и обратился к ней с неожиданным вопросом. «Скажите, моя невеста, Ольга Павлова, она вон в той палате лежит». «Да, я знаю, о ком вы говорите», — отвечала на ходу врач, которая, по всей видимости, очень спешила. «Что вы хотите?» «Я хотел бы узнать, не беременна ли она». «С чего это вдруг?» От удивления женщина даже остановилась. «Это исключено». «При поступлении мы провели подробнейшую диагностику организму больной и не могли бы не заметить беременности. Не хотите же вы сказать, что она забеременела, будучи в бессознательном состоянии?» «Я ничего не хочу сказать», — отвечал Алексей. «Мне нужно, чтобы вы немедленно провели ультразвуковое исследование. Сколько это будет стоить?» Увидев, что он полез в карман куртки за бумажником, врач махнул на него рукой. «Но что вы право? Алексей Георгиевич, кажется?» Григорич, «Извините». И не волнуйтесь, конечно, если вы так настаиваете, мы сделаем пациентки УЗИ в самое ближайшее время. Когда я смогу узнать результаты? Да сразу же. Приезжайте завтра, сразу после обеда. Все уже будет готово. Прибыв в больницу на другой день, Алеша обнаружил там Ларису Владимировну с круглыми от изумления глазами. «Это невероятно, Алексей Григорьевич, но вы оказались правы!» — воскликнула она, потрясая у него перед носом желтой бумажкой, на которой, очевидно, значились результаты анализов. «Признаюсь вам, что когда беременность подтвердилась, мы уже подумали, бог знает что. Но выяснилось, что срок приблизительно 16 недель, а это значит, что ваша невеста поступила к нам уже будучи в положении, но на очень маленьком сроке. Скорее всего, на момент травмы ее беременность насчитывала всего несколько дней» а, может быть, даже несколько часов. «Ох, простите!» — ахнула она, заметив, как Алеша, слушая ее, меняется в лице. «Вам, конечно, неприятно об этом слышать. Мы, врачи, иногда бываем очень циничные. Что поделаешь? Издержки профессии. Мне нужно выдать вам заключение, да?» «Что?» — Алексей просто не понял, о чем его спрашивают. «Возможно, вам нужно медицинское заключение о ее состоянии?» Какой-то документ, подтверждающий беременность. Зачем это? — удивился он. Ну, мало ли, — пожала плечами Лариса, у вас же была какая-то цель, когда вы настояли на проведении УЗИ. Честно говоря, я в полном недоумении. Откуда вы могли догадаться о положении Ольги? Вещий сон видели, что ли? — Можно подумать, вы верите в вещи и сны, — хмуро отвечал Алексей. А Лариса Владимировна вдруг улыбнулась в ответ. Как вам сказать? Знаете, я уже 31 год в медицине. За эти годы столько всякого насмотрелась, что готова поверить в любые чудеса.